Глава 38. Ярик. Заехав на территорию, паркуюсь у бабушкиного особняка. Он в нашей семейной усадьбе является центральной монументальной постройкой, оставшейся еще после моего родного деда, первого мужа бабули. Родители же возвели свой дом в отдалении от главной аллеи у самого берега лесного озера, на месте когда-то сгоревшего гостевого коттеджа. Получается, что мы и вместе живем, и каждый по отдельности. И к бабуле моей без официального приглашения часто соваться как-то не принято. Она у меня старой закалки. По ощущениям года так 1812. -го. Добрый вечер. Здоровую с бабушкиным верным Добби Раисой, которая работала здесь еще до моего рождения. Здравствуйте, Ярослав Кириллович». Уже ждут, кивает в сторону столовой. Ага, спасибо, Раис. Провожать не надо торможу ее очевидный порыв острить по поводу того что я явно и сам найду дорогу не считаю нужным у бабули так заведено Раиси не до шуток минуя холл и малую гостиную оказываюсь в столовой. За длинным столом накрытым белой хрустящей скатертью уже все в сборе. иван глебович нынешний муж бабули, полковник юстиции в отставке, во главе стола и в сорочке с запонками по левую руку бабушка, а по правую — душка. Обе в коктейльных платьях и бриллиантах. Обычный семейный вечер пятницы. Не хватает скрипача. «Всем привет!» Бодро здороваюсь, разряжая чинную обстановку. «Мне можно. Я официальный баболин любимчик. Уж не знаю, чем именно это заслужил. Она говорит, что я напоминаю ей молодого отца. И смотря на меня, она каждый раз сбрасывает с плеч лет двадцать». Логическая цепочка, конечно, сомнительная. Женщины. Здравствуй, мой дорогой. Мы уж заждались. Совсем пропал негодник. Воркует бабуля, подставляя прохладную щеку для поцелуя. Чмокую бабушку, обняв ее острые худые плечи, пожимаю руку Ивану Глебовичу и, подмигнув Лизе, усаживаюсь рядом с сестрой. Душка улыбается мне глазами и одновременно снисходительно кривится ртом. Официально мы так и не помирились, но оба знаем, что долго злиться она просто не способна, а вот строить скорбные рожицы — это сколько угодно. Коньячку тут же предлагает Иван Глебович, у которого на тарелке вместо стейка лосося целая гора разнообразных закусок. Он по настоянию бабули на диете, правда, на каком-то очень сомнительном ее варианте. Кажется, пуговица на его округлом животе и мощной грудной клетке только еще больше трещат по прошествии этих двух недель, что мы не виделись. Ну что ты, сразу спаиваешь? Иван. Мальчик даже сесть не успел, цокает бабушка. А перетивчик, идушка, надо. Полезно для пищеварения. Пацан, у нас теперь работяга. Пятидневку отпахал, подмигивает мне и тянется за рюмкой. Давай! Ярослав Кириллович, у ваш старого полкана вздрогнем, чтоб служба как по маслу шла и звезды сами на погоны падали. Или что там в чести у вас на гражданке? Бабки в карман залетали. Бабуля театрально закатывает глаза, демонстрируя свое отношение к подобным плебейским аргументам, но поднимает бокал с белым вином, сдаваясь. Они вообще очень странная с виду пара такие принцесса и свинопас на пенсии. Зато на них бывает весело наблюдать. «За тебя, дорогой, ну, рассказывай», наседает бабуля, чокаясь. «Так и знал, что потребует отчет. «Нет, ну с фасом ты зря так напрямую, Яр». «Вообще, Кирюха, батя твой, конечно, рисковый, тебя с каким-то несчастным юристишкой посылать. Решил, видать, погонять тебя, чтобы жизнь медом не казалась». Посмеивается Иван Глебович, снова наливая нам по очередной стопке. Верхние две пуговицы на его сорочке уже расстегнуты, губы и взгляд лоснятся, щеки бордовые, атмосфера за столом соответствующая, пьяно-веселая. Сегодня стиль моего приемного деда победил: Подошли бы ко мне, я бы тебя к Евгеничу, да на дачку, да чтоб с банькой! Места пожарили, мм. Ты б ему про бонусы. Все бы устроили за вечер один. Как дети, ей богу, бизнесмены блядь, давится матом, метнув опасливый взгляд на бабулю. Та показательно строго выгибает тонкую бровь. Кхм откашливается Иван Глебович в кулак. Так вот, о, Ярик, а ты на этих выходных-то что делаешь? Завтра ничего конкретного не планировал, пожимаю плечами. А в воскресенье за город с Лидой едем. Там день рождения у друга. Ой, а может, ну его, за город этот ваш? Ну что ты там не видел? Не умеете вы, молодежь отдыхать? Отмахивается Иван Глебович. Давай я тебя лучше на охоту возьму, а? У нас четыре разрешения есть на оленей. Там прикормили уже ждут домик баня м блаженно закатывает глаза тяну почесывая затылок не люблю я охоту честно сказать мне зверье жалко тем более ладно еще кабаны а олени эти у них глаза такие большие обрамленные пушистыми ресницами а дядя ваня с дружбанами своими седыми еще и освежовывать начнут сразу Я этих отставных чекистов знаю, ходил уже с ними. Бр. Да вы там на все выходные, а я уже другу обещал. Неудобно, отникиваюсь. Давай, давай, как мужик, хоть отдохнешь, не отстает Иван Глебович. Там, кстати, и Егорыч будет. Богомолов, твой. Вот и решите вопрос. Богомолов? Хм! Подвисаю, уставившись на деда. Это уже интересней. Я знаю, что у отца встреча с ним на следующей неделе. И от мысли, что я умудрюсь договориться с Эдуардом Егорычем раньше бати, мои губы непроизвольно кривит хищная улыбка. Представляю его лицо. «О, узнаю фирменный тихий взгляд», — довольно хлопает по столу Иван Глебович, посмеиваясь. Такой же, как у папки, когда ему бабками пахнет. Нужную фамилию услышала, а? Ярослав Кириллович, теперь поедешь? Ну, если только на субботу. Пить не буду, так. Вы в какое лесничество? Мне потом на юг области надо. В Зубровку. А насчет пить? Ты это зря. Ты с ним когда договариваться-то планируешь? Пока он по лесу с ружьем трезвый шастает, что ли, фыркает пренебрежительно. Нет, парень, надо вечерком, под настоечку да в баньке. С мужиком без штанов всегда проще договориться. Запоминай, поднимает палец вверх. Лида рядом прыскает в кулачок. И я запомню, дядь Вань, хихикает. Да-да, красавица, тебе тоже пригодится. Благодушно кивает Иван Глебович. Иван! Неодобрительно восклицает бабуля, а сама улыбается и делает еще один глоток вина. Ну что, договорились тогда? В субботу со мной пойдешь, а в воскресенье едь уже на свой день рождения! Начинает строить планы Иван Глебович. Смотри, выезжаем в 5:30 утра. Во сколько? Страдальчески закатываю глаза. Вот и связывайся с этими дедами. Ладно, переживу. Тяжело вздохнув, кашусь на литку, пока Иван Глебович вдохновенно перечисляет, что надо с собой взять. Сестра украдкой носом в телефоне, который держит под столом. Сейчас от бабули отхватишь, смертница. Шепчу и на ухо. Гаджет прячь. Да фотки прислали. Почти беззвучно шевелит губами душка, и кидает на меня остро любопытный взгляд. «Смотри, ты тут неплохо получился!» И показывает на экран, а там... Мое лицо ошпаривает жаром, потому что... Там мы с Эндж дурачимся на той самой косе, где проходила фотосессия. И я отчаянно пытаюсь ее поцеловать, а она уворачивается, запрокинув голову и смеясь. Такая живая, что мне хочется потрогать экран. Будь-то так я могу по-настоящему дотронуться до неё. И вот тут тоже ничего?» С усмешкой щебечет Лида, смахивая дальше. «Как считаешь?» Я не моргаю, глядя. Пульс бьет в горле. На фото моего лица почти не видно. Оно спрятано в кудрявых непослушных волосах. И сейчас в реальности... Ноздри тут же щекочет Анжеликин фантомный запах, накрывает пережитыми ощущениями, как огромной волной. Мои глаза на фото прикрыты от удовольствия, и идиоту понятно, что я нюхаю, как поехавший зверь. И Эндж тоже жмурится, рассеянно улыбаясь и больше не пытается ускользнуть. И это так. Молодые люди. В телефоне интереснее, чем за столом? Гремит ледяной голос бабули. Одновременно слиткой вздрагиваем. Я пытаюсь вернуться в нормальное состояние, заторможенно моргая, а сестра расплывается в извиняющейся улыбке и протягивает бабуле телефон. Да просто подружка фото прислала с Яриком, когда он с ней в Калининград ездил. Профессиональные. Хочешь посмотреть? И отдает гаджет. Блять, нет! Проклинаю сучку душку взглядом. В ответ сестричка нагло дергает бровью и задирает нос. О, -о, О, она специально, я знаю. Мстительная коза. Хочется сползти под стол. Бабуля хмурясь листает, потом и вовсе поджав губы напяливает на носочки. Да бля! «Дорогой, вы встречаетесь?» Наконец вскидывает бабушка требовательный взгляд на меня. «И это сказано не как вопрос. Почему ты молчал?» Приоткрываю рот, но без понятия, что говорить. Зато это отлично знает Лида. «О, нет, бабуль, они не вместе. Ярик давно за ней ходит хвостом, но боится серьезных отношений. Так что просто страдает пока в одиночестве». Да, братик, хлопает на меня ресницами и мило улыбается. Придушу. Ты немного на себя берешь, тихо шеплю на сестру. О, я давно подозревала что-то такое. Вдруг оживленно вставляет бабуля и чуть подается ко мне через стол, а раскачивая в руке за тонкую ножку бокал вина. Милый, это глупо. Ты уже взрослый мальчик. Стоит просто попробовать. «Бабуль, что ты слушаешь ее больные фантазии?» Начинает подрывать меня. «Что это вообще за абсурд? Они теперь вдвоем меня лечить собрались. Но бабушка будто вообще не слышит меня, продолжая томно рассуждать. Знаешь, ты всегда был глубоко ранимым мальчиком. Я...» Поднимаю брови на лоб. «А ведь все проблемы родом из детства», — тыкает бабушка в мою сторону пальцем. «У меня было прекрасное детство», — искренне возмущаюсь. «Родился ты слабенький, с гипоксией, семь восьмых по Абгар, семимесячный, с весом недобор, все время просто бесконечно орал, срыгивал фонтаном по нос», — мечтательно перечисляет. Я уже чувствую себя инвалидом. Благодарю, бормочу, злобно косясь то на ностальгирующую бабушку, то на лучезарно улыбающуюся сестру. Мать твоя сама еще ребенком была, вечно плакала, уставала. Эта бабушка говорит уже с легким укором, чувствующимся в голосе, и одновременно никаких нянек нормально признать не могла. Это вечная тревожность ее. Я ей всегда говорила, что она с молоком передается. Не может быть спокойного ребенка у нервной матери. Это все очень захватывающе, но при чем тут моя личная жизнь, отрезаю. Как при чем? Разводит руками бабушка, и вино опасно плещется в ее бокале. А потом Лидушка родилась беспроблемная. Такое солнышко. И девочка, и младшенькая. И все внимание на нее, а ты вдруг в полтора годика стал взрослым. Еще и мать твоя учиться пошла. И, конечно, на дневное. Успокоилась, наконец, отпустила, и в доме только няньки. А как придет с учебы, так лидушки ж больше надо, да? Знаешь, милый, вот есть книга «Тайная опора». Там про ваш случай очень хорошо написано. Какой такой случай? Почти рычу, расстегивая вторую пуговицу рубашки. Что-то и она давить стала. Как какой? Разрыв привязанности с матерью, конечно. Бабуль, при всем уважении, вернись к Агате Кристи, а? Это полезнее будет литература. Но кто бы слушал меня? Бабушка вдохновенно продолжает. «И Кирюша всегда строг с тобой был, а Лиду баловал. Дочка же девочка! Я отцу твоему, своему сыну, говорила, что нельзя так. Но у него же своя голова. Да и я, прости меня, милый, не самая подходящая бабушка для малышей. Ни тебе лишней ласки, ни горы блинов, пока она вздыхает и грустно улыбается». «Ты шикарная бабушка!» Бурчу, чувствуя, как тело начинает знобить. Бабуля какой-то бред говорит, но меня вдруг пробивает. Сердце неровно колотится, в носу тревожно щиплет. «Да ну! Фигня это все. Но это все надо просто преодолеть, дорогой!» Подытоживает бабуля. «Ты же знаешь, мы тебя любим, и я, и отец, и мать!» Я знаю, отзываюсь дрогнувшим голосом. И даже если мы что-то делали не так, не надо бояться эмоциональных связей. Да я не боюсь, повышаю голос, не выдерживая. Боишься? вставляет Лида. Я тебя прибью, в ответ шиплю. Никакая связь не спасет. Дамы, да отстаньте от парня, насели Наконец вклинивается Иван Глебович. Протягиваем мне спасательный круг и рюмку. Не хочет, и ладно. Без вас с юбками разберется. Все нормально у него, молодой еще, 20 лет. Что ему теперь? На первой же жениться, что ли? Пусть гуляет. Спасибо, дядя Вань. Искренне благодарю, забирая стопку себе. Поднимаем, чокаемся. Иван Глебоч хитро подмигивает, прежде чем выпить. Но и ты не забывай, Ярослав, если долго смотреть на красивую девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. Черт, прямо под глоток выдал, чудом не давлюсь, Носоглотку соглотку обжигает во рту и в душе горько. Внезапно вспоминаю, как в самолете качок весь полет клеился к кудряхе, и так внутри тоскливо сосет невыносимо. Вот зачем только Иван Глебович это сказал?